Гай, польщенный возможностью проявить великодушие, взял на себя миссию переслать Августу письмо Тиберия с просьбой разрешить ему вернуться в Рим и обещал подкрепить это письмо собственным ходатайством. Тиберий писал, что он покинул Рим только чтобы не мешать юным принцам, своим пасынкам, но теперь, когда они выросли и твердо стоят на ногах, Не осталось никаких препятствий к тому, чтобы ему спокойно жить в самом Риме. Он добавил, что Родос ему надоел, и он жаждет вновь увидеть своих родичей и друзей. Гай переслал это письмо с обещанным ходатайством, а Август ответил Гаю: не тебе, что тебе и уехал, несмотря на настоятельные уговоры его родичей и друзей, когда государство очень в нем нуждалось, но ему теперь ставить условия возвращения не надо было. Содержание его письма получило широкую огласку, и тревога Тиберия еще усилилась. Он слышал, что во Франции и в Ними народ сбросил статуи, воздвигнутые в память о его победах, и что к Луцию тоже поступили о нем ложные сведения, которым тот был склонен верить. Тиберий уехал из города и поселился в маленьком домике в глухой части острова. Лишь изредка посещал свою виллу на мысу. Он перестал заботиться о здоровье и даже о внешнем виде. Редко брился, ходил в шлепанцах и халате. В конце концов, я отправил приватное письмо Ливии, где объяснил, в каком опасном положении. Он дал ей торжественное обещание, что если она сможет добиться для него разрешения вернуться в Рим, он будет до конца жизни поступать по ее указке. Дядя писал, что обращается к ней не столько к любящей матери, сколько в первую очередь, как к истинному, хотя и не признанному пока, кормчему государственного корабля. Это-то и нужно было Ливии. Она сознательно до этих пор не просила Августа призвать тебе в Она хотела, чтобы дядя так присытился бездействием и публичным бесчестием, как раньше деятельностью и публичными почестями. Ливия отправила ему депешу, где говорила, что получила его письмо и согласно на предложенную сделку. Через несколько месяцев Луций таинственным образом умер в Марселе, на пути в Испанию. И Ливия принялась обрабатывать оглаушенного этим ударом августа, говоря, как ей все эти годы не доставала помощи ее дорогого сына Тиберия, о возвращении, которого она до сих пор не отваживала спросить. Конечно, Тиберий поступил некрасиво, но он получил хороший урок, и его личные письма к ней говорят о безграничной преданности и любви к Августу. Теперь, когда брат его умер, доказывала она Гаю, поддержавшему просьбу Тиберия о возвращении, понадобится рядом преданной ему душой и телом человек, которому он может доверять. Однажды вечером на вилу Тиберия на мысу пришел астролог по имени Фрасил, ара по происхождению. Он бывал здесь раза два-три и сделал несколько многообещающих предсказаний, но ни одно из них до сих пор не исполнилось. Тиберий, почти потеряв в него веру, сказал своему вольноотпущеннику, что если Фрасил опять обманет его ожидания, придется ему споткнуться на обратном пути. Когда Фросил появился, Тиберий первым делом спросил, каково взаимоположение моих звезд сегодня? Фросил сел и взял кусок угля и сделал на каменной столешнице сложный астрологический расчет. Наконец он сказал, они находятся в наиболее благоприятном сближении. Кризис твоей жизни миновал, все дурное осталось позади. С этого дня фортуна повернулась к тебе лицом. Превосходно, холодно проговорил Тибей. А как насчет твоих звезд? Фросил снова занялся расчетами, затем взглянул на и в действительном ли притворном смятении. О, боги! воскликнул он. Мне угрожает ужасная опасность с воздуха и с воды. И никакой возможности избежать ее? Спросил Тибей. Трудно сказать. Если мне удастся остаться в живых в течение ближайших двенадцати часов, я буду жить не менее счастливо для моего положения, чем ты. Но все недоброжелательные ко мне планеты находятся в сближении, похоже, что опасности мне не избежать. Только Венера может спасти меня. Что такое ты сейчас говорил насчет нее? Я позабыл. Что она сближается со Скорпионом, твоим созвездием, Предвещаю удивительно счастливую перемену в твоей судьбе. Разреши мне сделать дальнейшие выводы из этого крайне важного сближения. Ты вскоре станешь членом рода Юлиев, которым вряд ли мне надо об этом напоминать. Ведет свое происхождение по прямой линии от Венеры, матери Энея. Тиберий, моя скромная судьба таинственным образом связана с твоей блистательной судьбой. Если хорошие известия. Достигну тебя до завтрашнего рассвета. Это явится знаменем того, что меня будет ждать впереди почти столько же счастливых лет жизни, сколько тебя самого. Они сидели в портике, и внезапно на колено Фросила опустился королек или какая-то другая маленькая птичка. И, наклонив голову на бок, стал что-то чирикать. Фросил сказал ей, — Спасибо, сестричка, твои новости пришли в самый раз. Поэтому он обернулся к Тиберию. — Корабль везет тебе хорошие известие. Я спасен. Опасность отвращена. Тиберий вскочил с места и, обняв Фросила, признался в своих злых намерениях. Фросил не ошибся. На корабле пришло официальное послание от Августа, который сообщал Тиберию о смерти Луци и говорил, что при сложившихся обстоятельствах ему милостиво дозволяется вернуться в Рим хотя пока только как частному лицу. Ну, а как обстояли дела у Гая? Август очень боялся, как бы во время его губернаторства на Востоке. Не начались бы волнения. Справиться с ними Гай был бы не под силу. И счастью царь Армении восстал, а царь Парфий угрожал с ним объединиться, что поставило Августа в затруднительное положение. Хотя Гай показал себя умелым губернатором в мирное время. Август сомневался, что юноша сумеет успешно возглавить такую важную военную кампанию, а сам был слишком стар, чтобы участвовать в ней. Да к тому же у него хватало дел в Риме. Однако Август не мог никого послать на восток на смену Гаю, так как Гай был консулом, его не допустили бы до отправления этой должности, и показал, что он не способен быть главнокомандующим. Положение было безвыходным. Оставалось предоставить Гая его судьбе и уповать на лучше. Сперва Гаю везло. Опасность со стороны Армении миновала, так с востока в нее вторглись орды кочевников варваров. Но в то время, как их изгоняли, царь Армении был убит. Услышав об этом, а также о большой армии, которую собрал Гай царь Парфии помирился с ним к большому облегчению августа. Но новый царь Д. посаженный Августом на престол Армении, был неугоден армянской знати. И когда Гай отослал за ненадобностью дополнительные полки, армяне опять объявили войну. Гай снова собрал армию и выступил походом на Армению, где несколько месяцев спустя был предательски ранен вражеским военачальником, пригласившим его на переговоры. Рана была легкой... Гай не обратил на нее внимания и успешно завершил кампанию. Но лечили его, видимо, неверно, и здоровье Гая, которое последние два года неизвестно, почему становилось все хуже и хуже, серьезно пошатнулось. Он потерял способность сосредоточивать мысли. В конце концов Гай обратился к Августу с просьбой разрешить ему отказаться от всех должностей и жить частной жизнью. Август был огорчен, но просьбу удовлетворил. По пути домой Гай умер. Таким образом, из всех сыновей Юлии остался один пятнадцатилетний постум, а Август настолько примирился с Тиберием, что, как и предсказал Фросил, усыновил его, сделав членом рода Юлиев, и вместе с постумом своим наследником. Компания в Германии была жестокой, и Тибери провел ее с прежним умением. Однако Ливия настаивала на его частых приездах в Рим, чтобы он был в курсе всех политических событий. Тибери не забывал об их сделке и позволял ей во всем собой руководить.